чтобы ты портки себе старые галоши покупал. Ах ты, дерьмо вшивое, проститутка, ведро оцинкованное!» И она уже размахнулась, чтобы дать Старпому оплеуху, но я успел кликнуть «Стой, Лиза, стой!» Думаю, что в этот момент я спас Старпому жизнь. Золотая плюха прикончила бы его на месте. «Пойдём, скорее, со мной, Лиза!» — нагло сказал я. «Иди, я буду только любоваться». «А ещё что?» Спросила она, капризно вздернув губку. И ласкать, деточка. Конечно, еще и ласкать.